Женская красота между Евой и Марией Два полюса женской красоты в средние века составляли Ева и Мария. В противопоставлении этих образов выразилось противоречивое отношение к самой женщине. С одной стороны, Ева-искусительница, первая грешница, что следовало из осмысления первородного греха как связанного с полом, С другой стороны, Средневековье помнило, что Бог из книги бытия создал женщину, дабы избавить мужчину от одиночества. Ева стала для него необходимым помощником, причем от ее сотворения и вплоть до первородного греха. Ева, как, впрочем, и Адам, оставалась ногой. Тема сотворения мира и история первой пары опрели в средневековом искусстве важное место. Средневековые зрители приобщались к восприятию обнаженного женского тела. Средневековье открывало для себя женскую красоту через образы рая, в которых присутствовала нагота, а душа человека подвергалась искушению. Франсуа Вийон с восхищением говорил «А женщин плоть, о правый Боже!» «Бела, нежна, как вешний цвет!» Воплощением красоты, той красоты, что побуждало средневековье открывать тело, и прежде всего лицо женщины, запечатленное на многочисленных портретах, становилась Ева. Рядом с образом Евы вставал образ Марии, искупительницы грехов. Его наделяли красотой священной. в отличие от красоты профанной. Соединение этих двух типов и составляло живую женскую красоту. Объектом поклонения являлось не тело Марии, а ее лицо. Когда в готическом искусстве, начиная с XIII века и особенно в позднее Средневековье, женское лицо становилось предметом возвышенного восхищения, В нем одновременно проступали два образа – Евы и Марии. В готическом искусстве эта тема со всеми ее противоречиями раскрывалась через противопоставление образов мудрых и неразумных дев. Сюжет происходит из Евангелия от Матфея, где говорится о десяти девах, которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху.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 Заключает Евангелист Евангелие от Матфея, глава 25, стих 13. Священное Писание открывало перед скульптором возможность воплотить двойственность женского лица, а также вообще привлечь внимание к женщине, к ее физическому облику.